и особенно осторожно поставил ногу на землю. Не спеши, на этот раз ты должен прикончить воришку. И вот папа и впрямь стоит рядом с барсуком. Он потратил на последние тридцать метров не менее получаса, а может быть всего десять минут? Так точно он себе этого не в состоянии представить. На небе мерцали звезды, а ветерок, который теперь был бы так кстати, совсем улегся. Папа снова поднял ногу, но так и не опустил. Вдруг там, где он ступит, камушек, и он зашумит, покатившись по земле, и спугнет барсука. Ведь только что барсук прислушивался, нет ли кого. И верно, стоило папе опустить ногу, барсук сразу притих, Должно быть, насторожился. А ведь только еле-еле слышный звук донесся до его уха. Распался сухой комочек земли. Теперь замерли оба, и охотник, и барсук. Папа боялся даже дышать. И, как говорят, весь обратился вслух, готовый глазами просверлить темневшую перед ним стену. Ему даже казалось, что он видит барсука или его тень. цвет его глаз. Но нет, ничего он не видел, ничегошеньки. И тогда папа решил выстрелить на звук. Правда, сейчас не было слышно никаких звуков. Рука, сжимавшая пистолет, вспотела. Папе стоило большого труда сдержать указательный палец. Вот-вот он нажмет на курок, и вдруг снова хруст и чавканье. Стало быть, барсук ничего не заметил. Некоторое время он жевал, потом послышался треск, это он обрушил стебель. Зато папа сделал сразу три шага. Теперь он стоял рядом с барсуком, сердце стучало так громко, что ему казалось, барсук услышит этот стук, но тот занялся новым початком. Пистолет поднят, указательный палец согнут, но нет. Палец опять выпрямился. Быть может, лучше сделать еще один шаг. Черт возьми, до чего же трудно установить в темноте, откуда точно несется звук. Палец вновь согнут. Снова выпрямился. Еще один шаг. Только один шаг. Столько папа уже вытерпел. Не так уж трудно сделать этот последний и единственный шаг. Папа поднял ногу. Очень медленно и очень осторожно поднял. еще медленнее и осторожнее опустил но как только он поставил ее на землю, барсук притих. папа готов был поклясться, что не произвел ни малейшего шума но барсук тут же перестал жевать. Затаив дыхание папа стоял и слушал и вдруг какое-то тихое и осторожное движение в кукурузе метрах в пяти от него Ага! Барсук почуял его и теперь уносит ноги. Будто гром раздался в ночи, это грянул выстрел. Казалось, гром этот донесся до самых звезд. Папа рванулся вперед в кукурузу. В ту самую минуту снова подул ветерок, кукуруза зашуршала, Зашелестело, будто тысячу бурсуков за раз носились по папиной любимой полоске. Закурив сигарету, папа отправился в деревню. «Зря я, конечно, сделал этот последний шаг, и без него я наверняка бы попал», — думал он. «А вдруг я все же ранил бурсука? Надо завтра утром прийти и проверить. Во всяком случае, я его так припугнул», что он теперь дорогу в мою кукурузу забудет. Разумеется, проверка, проведенная на следующее утро, ничего не дала, и все последующие выходы на охоту тоже. Больше папе ни разу не удавалось подойти к барсуку так близко, как в первый раз. Иногда он, правда, слышал, как барсук хозяйничает на его поле, но на выстрел уже подойти не мог. Тогда папа, услышав барсука, начинал палить в воздух. Но сколько бессонных ночей не проводил он на кукурузном поле, сколько не палил в воздух, барсук хозяйничал на полоске, и каждый второй или третий день Матте свозил тачку с зеленым кормом на двор. А потом папа заболел.